А злосчастный имплант сверкнул в голове, больно стукнув в виски, когда на мостик влетела Лаки. «Какого черта?» — начал орать на вдохе, но следом выбежал Зак. «Кэп, прошу прощения, но мисс Меллин стоит выслушать!» «Даррен!» — подлетела ко мне девчонка. «Систему спеленали обычной хакерской программой. примитивнее не бывает!» Я ошалело глянул на Зака. «Неужели он всерьез предлагает дать Лаки голос здесь, на капитанском мостике?»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 Вернее, я верил Лаки как своей женщине, но в то, что она может вытащить нас из задницы, нет. Не место здесь ей, маленькой, хрупкой и испуганной. В этой дыре могут выжить только такие, как мы. Я, Бен, Джон. Или сдохнуть. Зак, ловите! вскричала Лаки так, что я вздрогнул. Вижу, Зак, напротив, был сосредоточенный холоден. Держу, беги. Есть! Что...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 И она стукнула кулаком по пульту: Даром, пожалуйста, 15 минут! Я дышал так, будто пробежал 100 метровку за 3 секунды. Лаки сверлил меня злым, решительным взглядом, а у меня весь мир висел на волоске. И думал я о том, как спасти не себя, а только ее. Лихорадочно соображал, что если посажу ее и сета на скутер через 20 минут.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 На бледном лице чуть не отражались цветные окна экрана, которые мелькали со скоростью ее пальцев, синий, красный, желтый. Зак! Вижу. Зак! Да! Три, два, один! Пошел! А у меня шел свой отчет. Последняя минута 59, 58. Я только перевел взгляд на сета, собираясь дать ему молчаливое разрешение на скорое действие, когда вдруг послышался характерный стук, экраны мигнули.